Глава восьмая В жарко натопленной палате княжеского терема в Искоростине лампады освещали низкий рубленый свод и темную роспись на нем, райских птиц, цветы, завитки трав. На скамьях, покрытых коврами с вытканными узорами, сидели посадник из Киева Свинельт и древлянский князь Мал. Чуть в стороне, там, где за витой колонной подпоры сгущалась тень, молча стоял княжеский волх в советник в длинной темной одежде. Свинельт изредка бросал в его сторону не совсем приветливые взгляды, однако держался непринужденно. Ведь рано или поздно он все же сможет настоять на своем, даже без подсказок от чего-то отмалчивающегося волхва а пока же свинель, словно не замечая, как переглядываются древлянский князь и его ведун-советник, был занят тем, что выбирал себе охотничьего пса из помета. Несколько минут назад мальчишка из псарни принес семерых щенят, возле них встревоженно крутилась сука, большая рыжебелая собака местной породы с острыми ушами и длинной лохматой шерстью. И пока князь и его гость разглядывали тявкающих и повизгивающих щенков, Встревоженная мать беспокойно бегала вокруг них, подхватывала то одного, то другого зубами за загривок, тащила назад в корзину, но не успевала она схватить следующего, как первый уже вылезал из невысокой плетеной корзины и с тявканьем присоединялся к свалке посреди палаты. Щенкам не хотелось сидеть в тесной корзине, когда тут такое раздолье и так удобно. Широкие дубовые половицы покрыты островками оленьих шкур, бурых, желтовато-бежевых, пятнистых. На них тепло, свободно, и так забавно вцепиться в них зубами и тянуть, ворчая и мотая головой из стороны в сторону. Свинельт смеялся. Мал тоже подхихикивал. «Ну что, дружи, Свинельт выбрал уже? А то нам еще есть о чем поговорить». При этом он бросил быстрый взгляд в сторону волхва за колонной. У того было непривычно молодое для служителя лицо, застывшее сейчас словно маска, отчего казалось более зрелым и значительным. Тонкие белые руки волхва лежали на обшитом бляхами поясе, тускло мерцал чеканный обруч на гладко расчесанных длинных волосах. Свинель замечал внимание князя к волхву, но словно бы не реагировал. Смеясь, он разглядывал щенков, повалил одного из них, единственного темно-серого из помета, но с белым брюшком и пятном на лбу почесывал его округлый животик. «Может, вот этого возьму? Ишь, какой лобастый! Явно с примесью волчьей крови!» «Ну, на то мы порешили!» — хлопнул себя по коленям Мал. «Теперь изволь выслушать меня, посадник!» По его знаку Волхв отворил дверь, и мальчишка-псарь скользнул в комнату, стал собирать щенят. Один из них, рыжий, с уже поднявшимися острыми ушами, ловко увернувшись, схватил его острыми зубками за кисть. Паренек охнул, а свинельт рассмеялся. «Давай лучше я этого, остроухого себе возьму. Он-то явно чистокровный древлянской породы. Я знаю, чего от него ожидать. А волчья примесь...» Молодой Волхв даже чуть усмехнулся, когда при этих словах посадник покосился на него. «Волчья примесь всегда таит в себе неизвестное. Да и что ожидать от того, кто набегает из чаще? Весело закончил свинельт. Мальчик-челединец нетерпеливо ждал, пока киевлянин как следует разглядит щенка. «Я назову его Малкиня», — сказал тот, наконец, отдавая пса. Князь даже охнул. «Моего советника обидеть норовиш посадник? Знаешь ведь, что именно так его тут кличут». Но свинельт снова засмеялся. «Что это ты за него заступаешься, дружи мал? Сам-то Волхв стоит, как идол на капище, не шелохнется». Волхв и впрямь остался равнодушен к тому, что его именем посадник намеревался назвать щенка. То, что киевлянин не взлюбил его, Волхв и Малкиня знал и так. Был у него дар от богов — читать чужие мысли. И он уже понял, что Свинельд просто тянет время, не желая обсуждать с князем насущное. Однако обсуждать все же придется. Уже второй месяц, Киевское войско стоит на постое в Искоростене, кормится за счет жителей. Воины спят в местных избах, требуют корма своим коням, подарков спрашивают. А так как войско посадника Свенельда немалое, жители Искоростеня стали роптать, жаловаться князю на тяжесть поборов. И просили, мол, отправь кормилец-князь аглоедов киевских из города, пока те совсем все закрома не опустошили, не разграбили последние. К полюдью киевлян местные вроде уже привыкли, но еще не бывало такого, чтобы дружина посадника столько времени в одном месте сиднем сидела. Ни один город не сможет долго вынести этого без ущерба для себя, особенно если все знают, что по договору с Русью полюдники должны равномерно расселиться по селищам и по гостам, разъезжать, собирая дань, но нигде подолгу не оставаться, чтобы не вводить местный люд в расходы. Свинельт, наконец, отпустил псаря, сел, опершись спиной об ревенчатую стену, вздохнул. «Я знаю, о чем толковать станешь, мал присветлый, но ты только вслушайся, какое не настя на дворе. То дождь, то снег, то гололедица. Вот распогодится немного, и мы тронемся помаленечку». Из-за терема доносились малоприветливые звуки, ветер завывал, обрушиваясь порывами, шуршало неприятно ледяной крошкой, из всех щелей тянуло стылым холодом. Погодка и впрямь не радовала уже которую неделю, мороз не держался, сеяло то дождем проливным, то мокрым снегом, а пронизывающий ветер дул, не переставая, выл в зарослях ревел в чащах и нагонял угрюмые низкие тучи, из которых вновь попеременно шел то снег, то дождь. И отправляться в путь в такую погоду мало кому хотелось, но все же мал не отступал от своего. А ли твои витязи глиняные, что страшатся раскиснуть? А ли они не воины, а девки красные, опасаются, что личико ветром обдует? Ну, то, что дружинники киевские не девки-древляне знали... Не единожды уже бунтовали против них, однако всякий раз киевская рать сгибала строптивых, принуждая к покорности. Еще при Олеге вещем так повелось, да и князь Игорь подмял восставших было древлян, обложив еще большей данью. Не так давно собирались и колдуны и местные запугать страхами, но тоже ничего не вышло. Положила злобных чудищ дружина Свинельда, сам он отличился, выйдя на единоборство со змеем-смоком. И победил. Ныне баяны и сказители сладкоречивые о том рассказывают по всей Руси, хотя мало кто верит, что могло случиться подобное, что не приукрасили рассказчики. Герой должен быть богатырём, о котором послушать Люба, но видеть которого никому не доводилось. А свинельт вот он, все уже к нему привыкли, любят порассуждать о том, что изнежен посадник древлянский, что вокруг княгини Ольги ходит да обхаживает её что корыстен и никогда своего не упустит. Кто же поверит, что он самого смока одолел? И все же дружина ценит и уважает свинельда и за удаль, и за веселый, незлобливый нрав, и за то, что знает, как самому обогатиться и как товарищей своих боевых не обидеть. К его едва ли не самые видные в русском воинстве, в корзна богатых, в мехах, а как на дело идут, все в доброй броне появляются, в мелко-чешуйчатом булате, в прочных кольчужных рубахах серебристых, в высоких шлемах-шишаках, и таким витязем прятаться от непогоды у каменок в избах древлянских. Мал вновь стал уверять посадника, что становища для его людей уже готовы, в лесах и на болотах тропы проложены для передвижения полюдников, закрома полны, чтобы было чем подчивать их. А здесь гости киевские уже, почитай, последний кисель у жителей допивают, которые те берегли к приходу старика Мороза. Свинельт посмеивался, слушая мало. Сидел, откинувшись на лавке, сам пригожий, нарядный. Одет был в желтую рубаху до колен с темно-зеленой узорчатой каймой. На перехватывающем рубаху поясе мерцали желтоватые камни янтаря. На шее красовалось ожерелье из кованого золота, гривна. Посадник был хорош собой с правильными чертами лица, светлыми, как ячменная солома, волосами с красивым золотистым отливом. Волосы его аккуратно подрезаны над темными бровями и у висков, а сзади свободно падают на плечи. Смотревший на посадника из-за колонны, волх в Малкине испытывал невольное раздражение от того, что этот варяг, киевский, выглядит таким значительным и нарядным. Ведь всего лишь варяг приблудный, сумевший возвыситься при князьях Руси. А Мал Древлянский — единственный потомок прежних вождей древлян, которого некогда пощадили, когда остальных повырезали. В Мале течет древняя благородная кровь, а рядом со свинельдом он мужик мужиком, несмотря на яркие парчевые одежды, на опушенную соболем шапочку. Телом Мал рыхл и тучен, ноги короткие и косолапые. Бороденка, правда, хоть и подрезана аккуратно, но в красном круглом лице не чувствуется никакого величия но с пуговка между толстыми щеками утопает, глазки невыразительные по сторонам бегают, словно князь в растерянности и страхе перед этим холёным красавцем, который не слушает его просьб, а думает лишь о том, как бы отвадить надоевшего ему друже мало, так, чтобы тот не обиделся. Малкиня хорошо читал эти мысли свинельда, и тогда Малкиня решился выступить вперёд. «Послушай нас, пресветлый боярин-посадник!» Ты вот на месте сидишь, в дела не вникая, а того не ведаешь, что воевода твой, Ярл, Тор, Бьерн, напраслину на тебя возводит. Свинельд только чуть покосился на волхва, и Малкиньо остро ощутил повеевшую от него враждебность, почти полностью заглушившую прежнюю благодушную лень. Врешь, волхв! Зеленые раскосые, как у рыси, глаза Свинельда нехорошо сузились. Торбьерн, побратим, мой боевой и друг верный, мы с ним ни одну сечу плечом к плечу выстояли, и он никогда словом дурным меня не опорочит. Так что напрасно клин между нами хочешь вбить, кудесник, пёсий бог тебе в помощь. Малкиня не отреагировал на злые слова свинельда, они уже не в первый раз с ним схлёстываются, даже теремные девки-чернавки, и те усвоили, что советник их князя и посадник, Еле терпят друг друга. Но Малкини-то что с того? Серчай или не серчай, свинельт. А тот же Тор Бьорн, Не далее, как сегодня утром сказывал в дружинной избе, что зря ты киевским оружейникам на большаке нашем Торг позволил вести. Знаю-знаю, ты о выгоде торговцев из стольного града печёшься. Ведь они и тебе часть от выручки обещали давать. Да только Тор Бьорн твердит, что как бы то оружие калёное лучшими кузнецами киевскими кованая, древляне против Киева не повернули. Ведь Олег когда-то торговлю булатом тут не разрешал, и Игорь сказывал, какие бы торги с древлянами ни велись, но оружие не должно быть в торговом обороте. Но мы-то с малым ведаем, что это напрасленно, что древляне давно дружат с Русью, однако Торбьерн речи такие ведет, а воины твои слушают и свое кумекают». Малкиня умолк, не сводя со Свенельда пытливого взора. Тот выслушал хладнокровно, хмыкнул насмешливо, стал поправлять гривну на груди, однако от Малкини не укрылись мысли варяга. Путанные и гневные о том, что Торбьерн глуп, болтает лишнее и может договориться до того, что вести о Торге до горы киевской дойдут. И что следует неосторожного ярла услать на время подальше? Тут Малкини едва смог сдержать торжествующую усмешку, ведь такого воеводу, как Бьорн не ушлёшь без части дружины, а значит, полюдникам разъезжаться по становищам всё-таки придётся. А князю малоох ох, как надо было, чтобы полюдники разъехались. И не только потому, что те город объели, но и потому, что в Искоростине вскоре ждут посольства от волынян, с которыми древляне ведут переговоры, не ставя киевлян в известность. Посольство уже на подходе, и ни насти им не помеха. Свинельд же, решив испробовать на древлянской земле своз Дани к гостевым подворьям, не больно-то и рвется пуститься в путь. Раньше его полюдники по родам разъезжали, и дань выбирали. Сейчас же Свинельд велел местным самим свозить положенное в одно место, а уж он позже прибудет, проверит, что и как». Вот потому и не торопится в леса ехать, ссылаясь на непогоду. Однако это совсем не годится Малу и его боярам. Им надо услать, свинель, да пока тот о прибытии волынян не проведал. И Малкиня бросил выразительный взгляд на князя Мало, давая понять, что пришла пора пустить в ход главный козырь. Мал сразу подобрался. Он верил своему советнику, более того, был несказанно горд, что теперь, когда большинство волхвов-чародеев ушло в дальние чащи, оставив только самых незначительных служителей-обрядников, при его дворе подвязался этот молодой кудесник, который и мысли чужие угадывает, и знает, как судьбу предсказывать, да и совет князю может дать, потому малый возвысил молодого служителя, обсуждает с ним важные решения. И теперь, поняв, что пришло время, князь сел ближе к посаднику и повел негромкую речь. «Тут я кое-что узнал для тебя, дружи свинельт. Помнишь, ты все выпытывал у меня про древлянскую девку-охотницу, малфуткой прозывающуюся? Помнится, нравилась она тебе?» Малкини невольно прикрыл глаза, отступив в тень, вспышка интереса и волнения, которую он уловил в голове свинельда, подобно громкому крику. «Надо же, сколько времени прошло, а посадник все не может позабыть ее!» Но не ему же, Малкини, волхву-изгнаннику со священной поляны, сообщать свинельду, как вывел Малфутку из пределов древлянской земли, к Любичу на Днепре, как к тому времени она уже прозывалась чуждым для древлян именем Малфрида, как сошлась с князем Игорем и уплыла с ним на юг в поход против ромеев. Больше Малкини о ней ничего не было известно, но свинельд знал и того меньше и все разыскивал свою давнишнюю ладу в древлянских лесах, искал под именем Малфутки. «Что тебе ведомо о ней, Мал?» подавался вперед посадник, схватив князя за вышитую рубаху. Опомнившись, несколько осадил себя, спросил уже спокойнее, словно нехотя, что, мол, удалось узнать об охотнице. У них уже был заготовлен ответ. Дескать, прознали, что живет Малфутка за Гольска. На реке Случ, близ земель Волынского племени, живет тихо и мирно, охотничает по-прежнему, до да пряжу из шерсти придет. Но точно ли это та девка, которую свинельт разыскивает? Посадник спрашивает вроде спокойно, но сам полон подозрений. Малки не ощущает это. глуп свинельт сообразил, что если двинет к Гольска, долго его в окрестных лесах не будет. Вот и заподозрил, что просто отослать его надумали но Мал уже вошел в роль, утверждает, что, бывая в тех краях, молкиня своими глазами видел Малфутку, которой когда-то Свинельд дал варяжское имя Малфрида. «Да этот может признать Малфутку», — проворчал Свинельд, косясь на волхва. «Он ведь и привозил ребенка Малфутки в Киев. Значит, должен знать, куда чародеи ваши упрятали охотницу». «И вот что. Я действительно через день-другой поеду в том направлении», «Однако пусть твой волх в меня сопровождает». Он ее нашел, ему и ответ передо мной держать. Теперь свинельд глядел прямо на Малкиню, и тот с некоторым потаенным злорадством отметил, что кроме обычной неприязни к нему, в словах свинельда проскользнула и ревность. Однако как же Малкине ехать, если он тут понадобится, когда они с волынянами будут договариваться?» Но князь, похоже, уже решил отправить Малкиню со свинельдом. Что что то без него есть кому управиться. И хорошо, что Мал понял момент и перевел разговор на то, что они уже давно обсудили. А обсудили они вот что. Свинельду следует уменьшить поборы для Киева в этом году. Неудачный был год для древлян. И зверь уходил, и хвори валили охотников. Поэтому меньше обычного собрали они дани для Киева. Нет, конечно же, самому свинельду убытка не будет. А дарят его, как всегда, может, даже больше прежнего поднесут, но уж о полной дани Киеву речи быть не может. И пусть свинельд замолвит слово на горе за древлян, чтобы позволили им подождать с выплатой. Древлянскому князю страсть как было выгодно, чтобы свинельд отстоял в этот раз интересы его племени, ибо казна мало была почти пустой. А ему надо было еще о союзе с волынянами сговориться, подкупить, одарить их богато. Где уж тут думать о выплате стольному Киеву? Потому малый напирал на то, что ни самого свинельда, ни дружину его древляне не обидят, и на полюдии примут как положено. Однако пусть и посадник оградит племя от поборов в столь неудачный для них год. Ведь в Киеве могут и повременить с податями — раз, как все говорят, князь Игорь Рюрикович получил богатый выкуп от Византии. Не обеднеет он, если задержится дань от древлян. Мысли у свинельда путанные, сменяются часто. Малкини едва успевает следить за ними, смотрит пристально, и то, о чем размышляет свинельд, быстро мелькает перед кудесником. Появляются и исчезают образы тех, кто будет спрашивать со свинельда в Киеве, Отчетливее других видится незнакомое строгое лицо женщины в богатом уборе. Княгиня Ольга Киевская догадывается волх в Малкине. Ее укора свинель страшится больше всего. Однако хитрый варяк уже и свою выгоду прикидывает, представляет, как благодаря подношениям древлянским до да выручки от торговли сам поднимется. Подумывает, что и от самых строгих, кто спрашивать станет, сможет откупиться, если привезет живой и мертвой воды, которую в последнее время только в древлянской земле и добывают. Да, этот красавец-варяг расчетлив и ничего не упустит, об одном только не догадывается, что князь Мал набирает силу что готовит дружину, закупает оружие и договаривается о союзе с вольными волынянами, дабы, когда настанет пора, освободиться от давящей руки Киева от навязанного союза с Русью. — Что-то наш Волхв замечтался, — услышал вдруг Малкиня голос Свинельда. — Даже на меня глазеть перестал. Небось, предвкушает встречу с охотницей? Она девка пригожая, вот и мнится волхву, что и его милостями своими не обидит. Свинельдзе улыбался. Улыбка у него была светлая, легкая. Бабы от такой наверняка млеют. Но не уловил неприязнь в его мыслях и ответил, не подумав. «Зато тебя, посадник Малфутка, может встретить не ласково, особенно как узнает, что ты вашу дочь-малушу холопкой при княгине пристроил». Свинельд быстро поднялся, шагнул вперед, руку уже занес для удара, но вместо этого только пригладил волосы. «Ты словно мысли угадываешь, Малкиня. Как иначе понял, о чем я подумал? Скажу тебе вот что. Малуша, любимица княгиня Ольги, никак не холопское дитя. И не только она. Я даже сыновей своих при ее доме оставил, так как знаю, что лучшей княгини никто о них не позаботится». А дальше Малкиня уловил настоящий страх Свинельда. Тот знал, каковы волхвы древлянские, какая сила им дана. Вот и забеспокоился, что Малкиня прочтет его мысли. А мысли Свинельда были и впрямь непозволительные. О не мечтал посадник, о том, что даже навещать детей в тереме Ольги для него лишний повод встретить желанную княгиню. А Малфутка? Малфутка всегда была для него чем-то гораздо менее важным, нежели госпожа из Киева. Однако Малкини еще не забыл, что до того, как у Малфутки стерли память, она страстно любила красавца-свинельда. И отчего-то у Малкини возникла обида за нее. «Позволь, посадник, вопрос задать», — вскинул он на варяга светлые голубые глаза. «Что это за чародейка Малфреда при князе вашем появилась? Но мне ведомо, что ты дал когда-то Малфутке варяжское имя Малфреда. справедливости и мир оно означает, по-вашему». «Однако не удивляет ли тебя, что и чародейка Игоря тоже имя носит?» Легким волнением и удивлением повеяло от свинельда, однако ответил он вполне спокойно. «Действительно, подле нашего князя есть некая волховка Малфрида. Встречаться с ней мне не доводилось, однако многое о ней слышал. Говорят, она мудра и дает князю добрые советы. Именно она подсказала ему для нынешнего похода пойти на мировую с печенегами». Она же и предрекла удачное завершение похода. Вот только славы будто бы не обещала, но так оно и вышло. Богатство и мир принес нынешний поход князю Игорю. Однако славой воинской он не покрыл себя. Оттого и поныне, даже уладив переговоры в Корсуне, не спешит на Русь. А с малой дружиной примкнул к печенегам и пытает воинскую удачу в болгарской земле. А Малфрида? Она вроде покинула князя, однако те, кто ходили с ним и уже вернулись... Сказывали, что обещала волховка Малфреда вернуться к Игорю, когда он в Киев столь не вернется. И еще скажу, хоть советчица князя и носила имя Малфреда, да только все поговаривают, что она из финов. Князь ее там встретил, там к себе приблизил и любился с ней страстно. Ну, все, кажется, я ответил. Нет больше вопросов. Приветливость свинельда не могла обмануть Малкиню. Хотя чего уж там. Он чувствовал, что сам, как и все, поддаётся обаянию посадника. И корыстен вроде тот, и себе на уме, однако, как ни крути, злобы в нём нет. И всё же от чего то молки не ощущал, что веет в воздухе чем-то недобрым. Но от свинельда ли? Он вдруг стремительно вышел, просто кинулся прочь, хлопнув тяжёлой дверью. и князь, мал!» переглянулись. Посадник негромко рассмеялся, разведя руками. Что ж поделаешь, волхв, пойди пойми, что с ними. Мы же. Не желаешь ли, дружи, мало скоротать времечко за игрой в кости? Они иногда засиживались вечерами, бросая кости из кожаного стаканчика, спорили, а то и ругаться начинали. Вот и опять просидели дольше обычного, пока в тереме не стало стихать, и не пришли челединцы, доложив, что одрены, прогреты, постели расстелены, и теремные девки маются, ожидая, не велят ли, господа, какую покликать. А волх в Малкине тем временем стоял, застыв в темном переходе княжеского терема, вслушиваясь в то неуловимое, что заставило его стремительно выскочить от князя. Это было ощущение приближающейся неведомой силы, полной колдовства и злого умысла. И Малкине, если он достоин служить при князе, следовало разобраться, что к чему. За стенами терема по-прежнему бушевала непогода. Ветер выл, несло холодом и промерзшей сыростью, голые ветви деревьев царапали закрытые ставни в торцах бревенчатого перехода. В самом же тереме раздавались привычные звуки обитаемого жилища. Гомонили в людской, поскрипывали половицы, где-то в предельне однотонно тянули песню девичьи голоса. «Все как обычно». Однако Малкиня уже понял, что нельзя ему сегодня расслабляться. То, что он уловил несколько минут назад, была чужая злая воля, которая простерлась к княжьему терему в Искоростине, и теперь Малкиня смутно улавливал ее приближение. Что именно он чувствовал, сам не понимал. Ему и раньше иногда казалось, будто кто-то наблюдает за ним украдкой, с любопытством. Но стоило молки не определить, с какой стороны направлено на него внимание и повернуться в ту сторону, это ощущение мигом пропадало. Нынче же то, что он ощущал, не было даже чужими мыслями. Это было что-то вроде медленно приближающегося волшебства. И волшебства недоброго тут уже не мысли разгадывать приходилось, а нечто потаённое, что словно и проявлялось смутно, но не желало показываться. Малкиня затаился, нашёл тёмный закуток, под уходивший наверх лестницей, застыл неподвижно, наслав на себя заклятие невидимости. Заклятие было не такое сильное, не обладал Малкиня по-настоящему зрелой силой. Да только если замереть в потёмках в тёмной одежде, стоять тихо, сдерживая дыхание, его в любом случае не просто разглядеть. Терем постепенно затихал. Один раз, когда челеденец тискал чернавку, и они, дурачася борясь, заскочили в темный угол под лестницей, оба заметили застывшего, как изваяние волхва, и тут же, испугавшись, бросились прочь. не остался стоять. Слышал, как в тереме сменилась стража, заметил и как в верхнем переходе мелькнул свет, когда князь с посадником отправились почевать. Где-то за стеной чей-то голос окликнул, ему ответили. Но постепенно воцарилась привычная тишина. Не сказать, чтобы для Малкини это была тишина, он весь напрягся, улавливая все, что происходило вокруг. Чужие летающие мысли, досада охранников на то, что дует от двери, у которой они стоят на страже, горькие мысли работницы, у которой захворал ребенок ворчание старого резчика по дереву, жалующегося на боли в суставах. Но долго наблюдать за всем этим сразу Малкине было невмоготу, и постепенно он просто застыл в ожидании, даже отвлекся, как будто стал вспоминать. Когда-то Малкине был учеником волхвов-кудесников в древлянских лесах, даже имел доступ на священную поляну в диком лесу, а покровительствовал ему сам верховный волхв Никлод. Но однажды Малкини, тогда он звался просто Малком, пришлось выбирать между долгом волхва и собственными чувствами. Последние победили, он помешал исполниться воле воспитавших его ведунов и вынужден был после этого покинуть Древлянскую землю. Тогда Малк ушел в город Любич, откуда был родом, сумел разыскать родных, жил у них какое-то время. Сперва ему тяжко приходилось, так оглушала его жизнь среди людей, так наполняла голову чужими мыслями и голосами, боялся даже оглохнуть. Однако недаром воспитавший Малка волх в Никлод научил его, как отрешаться от всего постороннего. Вот Малка сумел отгородиться от шума многочисленной родни, ушел в себя. Расположение людей это ему не прибавило, наоборот, все считали его бирюком необщительным, и постепенно стал Малк удаляться от них. Все больше времени проводил в уединении, надолго уходил на ловы, а, возвратясь, обычно ночевал в отдельно стоящих хозяйственных постройках. И однажды понял, что кроме обременительного долга перед ним, ничего к нему родичи не испытывают. Вот и решил тогда податься, куда глаза глядят. Помыкался на чужбине, пока не решил вернуться к ставшим ему родным древлянам. К тому времени древлянские волхвы совсем силу потеряли, разбрелись по дальним пределам. Поговаривали даже, что многие из них ушли в чужие края, поняв, что здесь силы былой уже не имеют. Кто бы узнал в Малке волхва-изменника? и он сменил прежнее имя на древлянское, похожее на прежнее, Малкиня, и стал жить уединенно в лесной полуземлянке, да промышлять охотой, в чем был не последним умельцем. Так все и продолжалось, пока случайно судьба не свела его с князем Малом. Как-то пришел Малкиня на торгмену на Большак и встретил там Мала Древлянского. Мал держался надменно, Но Малкини легко сумел подглядеть его мысли и поразился тому, насколько князь подавлен, мрачен и потерял веру в будущее. Вот и подошел к нему, сказал пару подбадривающих слов, ответив неожиданно на сокровенные, наболевшие вопросы мало. И хотя был Малкини юным и выглядел скорее как простолюдин-охотник, распознать в нем волхва было нетрудно. А то, что он душу князя немного успокоил, расположило к нему последнего. И Мал поначалу стал вызывать Малкиню в для бесед, советов спрашивал, а потом и вовсе у себя поселил. «Слыхивал я, — говорил князь Малкини, — что при правителях Киева всегда есть болхвы-советники, и многие в том только доброе видят. Наши же кудесники со мной не считались, сами являлись, когда хотели, приказывали свое, в конце концов чуть не рассорились с Киевом» так, что я еле откупился. Но отныне я сам буду решать, что для племени хорошо. Однако советник Волх, пусть и молодой, мне все же будет нужен. А поселишься при мне, не обижу. В тепле и холе станешь жить. Сытно есть, мягко спать. И когда мне понадобится совет или ворожба, должен будешь явиться передо мной». Малкини пришлось почти все свое время проводить при князе. Он старался быть незаметным, не выделяться, чтобы старшины родов и бояре-древлянские не завидовали ему. Ну а то, что Мал вскоре без него обойтись уже не мог, это тяжким бременем легло на плечи теремного волхва. Только жалость к вечно нерешительному, мало верящему в свое данное рождением превосходство, запуганному прежними кудесниками Малу, заставляла его служить в искоростине. И вот теперь... Вот уж действительно теперь, ибо Малкини неожиданно понял, что не зря не отправился почевать. И то, что его взволновало, было рядом. Малкини не был наделен даром вещих кудесников хорошо видеть в темноте, однако он столько простоял во мраке, что глаза его давно уже привыкли к окружающей темени. Но еще до того, как различил в конце длинного перехода некое шевеление, он уже уловил мысли приближавшегося. Более того, понял, кто перед ним. Сначала Малкиня почувствовал только страх. Он опасался того, кто подходил, знал его раньше и побаивался. Знал, что явившийся никогда не отличался добротой. Всегда был коварным и, главное, могущественным чародеем, не читая ему, Малку, прозывавшемуся Малкиней. Даже то немногое, что получил Малкиня от ведьмы Малфриды, Ничего не стоило по сравнению с силой того, кто занял сейчас главное место на священной поляне. И пусть волхвы древлянские уже не обладали прежним могуществом, тот, в ком дар от рождения, всегда мог почерпнуть мощь от окружающего мира, от богов, повелевающих ветрами и стихиями. Малк даже присел в своем углу под лестницей, утешая себя мыслью, что здесь даже тот, кто видел в темноте не мог разглядеть его за толстыми ступенями мореного дуба, а значит, приближающийся не ожидает нападения. А думает он. Малку понадобилось несколько мгновений, чтобы внимательно проследить за мыслями чужого, разгадать его планы. Колдун приближался беззвучно, словно плыл по воздуху. Ни половица не скрипнет, не зашуршит под ногой коврик подстилка из сухих трав. Чародей насылал сонную одурь, и Малкини стоило больших усилий не ослаблять внимание, одними губами повторяя заградительные заклинания. И все же был миг, когда он пропустил удобный момент, и волхв в чужак, подойдя совсем близко, стал медленно подниматься по ступеням. Где-то вдали зашлась лаем собака, и от этого внешнего звука Малкини очнулся. Тряхнул головой, прогоняя остатки наваждения, и быстро выскользнул из своего укрытия под лестницей. Колдун уже успел подняться на несколько ступеней, когда Малкиня схватил его за полу белого балахона и, что есть силы, рванул вниз, одновременно ударив кулаком, как дерутся мужики во время кулачных боев. И тут уже никакого чародейства. Схваченный рухнул, как подкошенный, и только охнул кини оседлал его накрыв голову и лицо полой своего темного одеяния и стал бить на кулаком не давая опомниться, а потом что есть мочи закричал стража ко мне кмйте верные сюда в чужом чародеи было достаточно силы но накрытый темным он не имел возможности пустить вход мощь взгляда Придавленный телом Малкини он не мог отбиться и только хрипел под ударами, а в тереме уже очнулись, замелькали огни, послышался топот тяжелых сапог по дубовым половицам. Миг, и возле борющихся волхвов уже оказались стражники, навели оружие. «Плащ накиньте ему на голову, не давайте смотреть!» — громко потребовал Малкини. А сам уже нашарил на поясе колдуна то, что было самым важным. Показалось, что пальцы увязли в чем-то зыбком — но он все же нащупал кожаную суму, рванул. Вот оно, подчиняющее волю человека колдовское зелье, наговоренное семью самыми знающими волхвами древлянской земли. По приказу Малкини расторопные воины уже закрыли голову плененного шерстяными плащами, Они понимали, кудесник князя не будет такое зря приказывать, а поскольку они были древлянами и знали чародейское ведовство местной земли, то сообразили, что Малкиня мог дать приказ только потому, что схваченный был колдуном, иметь с ними дело было боязно, но пойманный кудесник уже был связан путами». Он стоял, высокий и худой, в болтающемся светлом одеянии, с костяными амулетами, что-то глухо бормоча и слабо вырываясь, пока Малкине не велел одному из охранников оглушить пойманного ударом тяжелого кистеня по голове. «Не до смерти-то хоть зашиб!» — заволновался Малкине. «В самый раз будет!» — хмыкнул бородатый дружинник в клепанном шишаке. «Что и враг себе кудесника убивать!» Огней становилось все больше. Раздвигая толпу, появился и сам князь. Ночной балахон с меховой опушкой надет, как попало, волосы всклокочены. Кого изловили? Малкини озирался. Неровен час суматоха привлечет и посадника, а его нежелательно в местные дела посвящать. И Малкини, спрятав за пазуху выхваченную пленника суму, быстро отдал наказ. «Ведите водрину князя, сами же расходитесь». Уже в опочивальне князь Мал стал задавать своему волхву вопросы. Немного волновался, когда за охранниками закрылась дверь, и они остались наедине с плененным кудесником. Не опасно ли? Да и кто он? Во имя всех священных рощ нашей земли. Малкенья не отвечал, озираясь. В одрене князя веяло теплом от большой беленой печи. Не так и давно возвели ее в тереме, и Мал гордился, что и у него есть большая печь с дымоходом, как у киевских князей. Сейчас же он только наблюдал, как Малкини отодвинул заслонку и, что-то пробормотав, стал стряхивать на угле из сумы какой-то светящийся сероватый кисель, тот вспыхивал и чадил, как будто волхв жёг сырые листья. И дымок нехороший стал распространяться поодрине. Малкини быстро отмахивался от него, а князь Мал с перепугу попятился, хватаясь за обереги, даже на своё высокое ложе вскочил с ногами, прятался за полок, божился. «Светлый огонь, Сварожич!» — твердил Малкиня. «Ты все очищаешь, все возвращаешь к изначальному». Но все содержимое сумы Малкиня жечь не стал. Отступил, вернул на место задвижку, помял в руке суму, словно проверяя, что в ней осталось, взглянул на задачное лицо князя, даже улыбнулся ему. «Сейчас ты, князь, узнаешь того, кто долго в твоих друзьях хаживал, а теперь с недобрыми намерениями сюда пожаловал» и он резко сорвал с головы пойманного колдуна плащ. «Маланич!» — только ахнул князь и сделал невольный знак от темных сил. Верховный волхв, занявший место мудрого Никлота, по-прежнему лежал без движения. Его совершенно белые длинные волосы разметались, золоченый обруч верховного служителя съехал набок над угольно-черными молодыми бровями, холеная борода была всклокочена, а в уголке рта запеклась кровь. Нельзя так с Маланичем. С невольным осуждением пробормотал Мал. Он всегда мне поддержкой был. Я даже отправлял следопытов разыскать и вызвать его ко мне. Ох, и разгневается же он, что мы его, как головника поганого кистенем по голове обласкали. Малкини ничего не ответил и быстро выплеснул остатки того, что было в суме, на лицо верховного волхва. Сначала показалось, словно грязь полилась на бледное чело кудесника а потом блеснуло серебристое и вмиг впиталось в кожу. По лицу Маланича прошла судорога, потом оно разгладилось, стало спокойным, даже умиротворенным. «Да что ты творишь с ним?» — соскочил, наконец, со скамьи князь. Подсел ближе к волхву, отвел пряди волос от его лица, ну, просто как нянька заботливая. «Я делаю то, что он сам намеревался с тобой сделать, князь. Как говорится...» не рой другому яму, чтобы самому в нее не угодить. — Ничего, скоро очнется, и все, сам тебе поведает. Как миленький поведает. — Как же! — проворчал Мал. Маланеча раньше со мной, словно с детем несмышленым, обращался. Наставлял строго, а спрашивал еще строже. Малкини не выдержал, тряхнул головой, отбрасывая за спину длинные волосы. — Нелепо даже слушать тебя, князь не в тебе — самая прославленная кровь наших правителей. Али забыл, что не ты волхвам служить обязан, а они тебе помогать и угождать». Лицо Мала стало осуждающим. «Не знаю я тебя, то напомнил бы, что никто не силен так в древлянской земле, как ее могущественные чародеи. Были сильны, а ныне... Но... с Маланич уже приходит в себя». Волхв зашевелился, вздохнул и раскрыл глаза. Чёрные и глубокие, ещё мутные после перенесённого потрясения, но уже через миг взор его стал ясным. Он встретился взглядом с малым, стал подниматься, опираясь на его руку. — Так-то ты старых друзей привечаешь, князь Древлянский! В голосе колдуна была обычная властность. Он гордо выпрямился, но тут же негромко застонал и потрогал затылок, где наверняка уже набухала шишка. И в этот момент кудесник заметил стоявшего в стороне Малкиню, так и впился в него взглядом. — Что ж, теперь мне ясно, какой змей натравливает князя на хранителей его земли. Его рука быстро коснулась амулетов на груди, когда Малкиня вдруг спокойно произнес — «Колдовать против нас ты сегодня не будешь, Маланич!» Рука волхва тут же упала. Во взгляде появилась растерянность, почти испуг. Но секунду спустя он глядел уже по-прежнему, гневно и вызывающе. «Хетюар, сукин сын! Ах ты помет с срочиной!» «И ругаться тоже не позволяю!» Маланич вмиг замер на полусловии. Князь Мал выглядел озадаченным. Сел на ложе. Расправил ночное одеяние на коленях, стал машинально разглаживать опушку на рукавах. Что здесь происходит во имя всех богов? Ему не спешили отвечать. Повисла тишина, только чуть потрескивали фитили свечей в шандале, да по-прежнему слышались завывания ветра за окном, легкий шорох от бьющейся в ставень ледяной крупы. Первым заговорил Волхв Маланич. «Ведаешь ли ты, князь, кого пригрел на своей груди?» «Предателя земли древлянской, того самого Малка, который пару лет назад погубил все наши планы, сойдясь с ведьмой во время великого чародейства. Из-за его предательства порушились наши замыслы, и древлянская земля все еще остается под ермом Руси». Мал только заморгал, переводя взгляд с одного волхва на другого. «Так ли это, Малкиня?» «Малкиня!» — хмыкнул Маланич. «Раньше он звался Малком. Слыхивал ли ты о таком, князь?» Князь поник головой. О том, что тогда произошло, он помнил, как и то, чем едва не обернулся для него тот замысел волхвов, когда киевская дружина погубила воинственную нежить на нечистом болоте. Хорошо еще, что он в добрых отношениях со свинельдом, а не то, упаси боги, наслал бы князь Игорь на древлян очередную рать, сжег бы селище и погубил бы людей, как в старь бывало. Один раз мало уже пришлось такое пережить. Но если бы тогда у волхвов все вышло? Кто бы стоял над древлянами? Он, князь мал-древлянский, или кудесники, у кого оказалась бы вся сила? Князь всегда робел перед ними, он чувствовал, как они наседают на него, как диктуют свою волю, а он даже водицы живой не мог у них выпросить. Молчание князя затягивалось, и Маланич опять стал гневно упрекать, мало, дескать, отступил от служителей волхвов, сошелся с изменником. «Для кого он изменник, а для кого и нет?» — вымолвил, наконец, князь. «Малкинь это мне верно служит». Никогда не укоряет и не поучает, как вы прежде делали. Представляю, кем бы я стал для вас, коли вы бы победили бы. Что со мной тогда сделали бы? Лицо Маланича стало напряженным, даже темные глаза расширились, но он все же сказал, мы правили бы древлянской землей, как в старь, когда совет волхвов стоял над князьями. А от тебя избавились бы, как от неспособного и недостойного. Скорее всего, услали бы куда-нибудь подальше. От такой откровенности князь Мал опешил, потом лицо его посуровило. «Так уж я и не достоин быть князем. За время, пока вас подле меня не было, я сумел добиться расположения посадника Свинельда. Он доверяет мне настолько, что даже оружие стал завозить для наших воинов. Я же помаленьку собираю отряды хоробров древлянских, обучаю их, набираю умельцев в военном деле». Да и с волынянами я военный союз заключил, с бужанами столковываюсь. И все о том, чтобы они поддержали меня силой меча, когда настанет час воспротивиться воле Киева и восстать. Так что не такой уж я и слабый, как вы думали. Я-то и князем по-настоящему сумел стать, когда от вашей опеки и указаний избавился». В голосе мало появилась властность, он встал, глядя снизу вверх на рослого Маланича, и в его осанке Чувствовалась уверенность. Давно известен неписанный закон. Волхвы хранят знания и силы, они служат богам и помогают людям своим умением. Однако служители богов никогда не должны вмешиваться в мирские дела. — А это как раз то, что вы хотели сделать и в чем потерпели неудачу. — Зачем же ты явился, Маланич? — Что хотел от меня? Лицо волхва подергивалось от напряжения, но он продолжал отвечать. Мы хотели полностью подчинить тебя, хотели сделать таким послушным, каким ты даже раньше не был. Власть твоя окрепла в последнее время, однако совет волхвов не устраивает, что нас, кудесников древлянских, хотят не до положения простых помощников. Они приготовили для тебя, князь, зелье послушания, вмешался, наконец, в разговор, державшийся до этого в стороне молкиня Ты бы стал их послушным холопом, Мал. И первое, что они хотели приказать тебе, это убить посадника Свинельда, перерезать его дружинников и начать войну с Русью». «Да разве я и сам не подумываю выйти из Русского Союза?» махнул широким рукавом Мал. «Но только не время еще, нет пока силу племени, чтобы князьям киевским противостоять. Вы, волхвы, из своих, как волки, глядите. Но понять, что и как не можете, а еще...» Мал вдруг умолк, словно только сейчас что-то понял. Перевел взгляд с угрюмого Маланича на Малкиню. — О каком зелье? — ты только что говорил, Малкиня. — О том, которое я уничтожил в печи, оставив лишь малость для самого Маланича. И теперь он будет послушен тебе, князь. Сделает все, что повелишь, ответит на все вопросы. — Ах ты! — хотел, видно, сказать что-то злое Маланич, но так и споткнулся на полуслове Не мог он ругаться, как и повелел ему Малкиня. Вот и молчал, только силился что-то сказать, борясь сам с собой, даже лицо побагровело. Князь мало заходил по комнате, машинально снял нагар со свечи. Вот что, Маланич, князь вздохнул, словно собираясь с духом. Когда-то ты обещал принести мне живую и мертвую воду, но лишь после того, как у меня родится сын-наследник. Но сына у меня так и нет. Дочери, пожалуйста. Тринадцать их у меня можно хоровод выстраивать, а сына как не было, так и нет. Не ваши ли это чары? Чары, — повторил Маланич, отстранённо глядя перед собой. Ему явно не хотелось даже под действием зелья послушания говорить всё малу, но тот стал настаивать, и Маланичу пришлось продолжить. «На тебя наложено семикратное заклятие, мал. Никакая женщина не понесет от тебя младенца мужского пола, кроме жены князя Игоря Ольги Киевской». И хохотнул злорадно. «Что? Хорошо, заклятие. Его теперь никто распутать не сможет. Так что, если хочешь наследника, мечтай теперь о жене Игоря, надейся на невозможное» и волхв зашел со сухим недобрым смехом князь глядел на него во все глаза лицо его побледнело от ярости он дрожал ты гад ползучий ползи вон с глаз моих чтобы не смел в искорости не больше показываться чтобы ноги твоей тут не было молкиня тут же подался вперед бросился между князем и волхвом но когда маланичч начал кружиться и извиваться только обреченно махнул рукой. Взглянул на Мала Зря этот и князь так погорячился. А Мал, раскрыв рот, только глядел, как, продолжая извиваться, волх в Маланич стал стремительно уменьшаться. Мгновение, и темная гадюка заскользила по комнате, шмыгнула под створку дверей. Мал даже взвизгнул, вскочил на ложе, перевел ошарашенный взгляд на Малкиню. Тот развел руками. Ты ведь повелел ему стать гадом, вот он послушный и старается. Ох, и разлютил, сожимал, соскочил с постели и, схватив со стола шандал со свечами, кинулся в коридор, светил себе, топал ногой, словно желая раздавить гадюку, кричал переполошившимся охранникам, чтобы задавили гада, затоптали. Такой переполох поднял, что со стороны гостевых покоев даже посадник появился. Сонно глядя, спросил, что же это так неспокойно сегодня в княжеском тереме. — К князю Гадюка в Одрину заползла, — объяснил Малкиня. — Вот князь и хочет, чтобы ее уничтожили. — Гадюка? — удивился Свинельд. Да откуда же ей быть в такую пору? Зима на дворе, а все в спячке. — Так что пригрезилось тебе это, дружи, мал. Иди лучше проспись до рассвета. Утро вечера мудренее. И сладко зевнув, Посадник отправился во свояси. В тереме еще гомонели мелькали огни, когда тонкая темная змея нашла себе выход через отдушину и выбралась на крытую дерном кровлю княжеского терема. На нее сразу обрушился холодный зимний дождь вперемешку со снегом, обдала ветром. Змея заметалась, ища где схорониться, но тот, кто был в ее обличии, заставил ползти. Теремные постройки составляли своего рода отдельное городище в Искоростине. Хоромы были оплетены крытыми переходами, которые связывали их в единое целое. А за хоромами, как скромные слуги позади хозяина, тянулись теремные службы. Стояли клети, поварни, вместительная ключарня на хитрых деревянных столбах. И все это тонуло во мраке и холоде. Гадюке больше всего хотелось свернуться где-нибудь в укромном месте колечком и уснуть, Но она ползла, пробиралась через деревянные брусья, скользила по обледенелым плахам, которым был вымощен двор, огибала подернутые легким литком лужи. Через ограду пробраться было сложнее всего. На силу нашла подгнившее бревно, проникла в узкую щель. Прочь, прочь отсюда, прочь от искоростеня, где велено было больше не появляться. Ну и ляд с ним!» Змея уползала, надеясь добраться до леса, туда, где три волхва-служителя остались ждать, чем окончится хождение волхва Маланеча к князю. Змея изо всех сил старалась не забыть, что прежде она тоже была волхвом. Если успеет доползти до своих, пока окончательно не забудет этого, заклятие будет снято. И гадюка ползла, извиваясь тонким мускулистым телом, издавая шипение, когда увязала в мокром рыхлом снегу, студила кожу на льду и в холодных лужах. И этот ветер, и холод, и сырость. В надвратной башне тускло светился огонь за слюдяным окошечком. Значит, почти выбралась. Дальше открытое пространство, обдуваемое обжигающим ветром, обдающее холодной влагой. Какая гадюка сможет такое вынести? Но это продолжала упрямо ползти, пока не доползла до зарослей ели, заскользила по мощным корневищам туда, где в небольшой полуземлянке нашли пристанище, ожидавшие Маланича служители. В полуземлянке было тепло. Рдела каменка в углу, вдоль земляных стен тянулись земляные же лежанки покрытые соломой и застеленные овчинами. На одной из них сидели в ряд три волхва, все в светлой одежде, Длиннобородые, длинноволосые, шептали что-то, перебирая амулеты. Было полутемно, но взгляд чародеев угадывал каждую мелочь. Все трое мгновенно вскочили, когда на утрамбованном земляном полу появилась темная лента гадюки. Змея встала на хвост, покачивая темной головкой, выпуская жало. Один из служителей даже посохом замахнулся, метя в ползучую тварь, но другой успел перехватить его руку. «Погоди! Неспроста это! А ну-ка!» «Верный пущ, ты у нас ловок разгонять на вождение, вот и попробуй». Тот, кого назвали пущом, крепкий, длинноволосый дед, с белой, заткнутой за пояс бородой, не стал артачиться, закрыл глаза, сцепил пальцы и начал быстрым шепотком говорить положенное заклятие. И, видать, гадюке только того и надо было. Она изогнулась, даже подскочила крутанувшись в воздухе, а потом вытянулась, стала меняться, чуть подрагивая и извиваясь, пока не превратилась в верховного волхва Маланича. Да только странным он был. Руки прижимал к телу, а сам будто выворачивался, весь прямо ходуном ходил, непристойно вихляя бедрами и мотая из стороны в сторону головой. Глаза его были закрыты, лишь на миг приподнял веки, оглядел всех и пробормотал, что, мол, добрался-таки, а потом на глазах у потрясенных служителей неожиданно лег на земь свернулся калачиком и уснул волхвы еще долго сидели и обсуждали случившееся заботливо укрыв своего старшого шкурами поняли что на него было направлено чародейство но как из древлянских кудесников Маланич лучше всех умел притворяться в кого угодно да и других мог превращать в мастерски но чтобы еще кто-то этим умением в совершенстве обладал, так, чтобы самого чародея обратить. Только на следующий день, когда они тронулись в путь, Маланич вяло поведал о том, что произошло. Сам себя, оказывается, превратил Маланич, поддавшись приказу князя Мала. И превратил, видно, крепко, раз и после снятия заклятия вел себя очень странно. Все норовил повелять бедрами да поизвиваться, хотя они уже шли по обжитым местам. Встречавшиеся по пути древляне, спешившие поприветствовать вещих кудесников, оторопело отступали при виде непотребно ведущего себя волхва. А то и вообще Маланич норовил свернуться калачиком и поспать. Только уговорами и увещеванием удалось заставить его немного угомониться. Между собой волхвы говорили, что лучше бы где-то схорониться, да выждать, пока Маланич от собственных чар полностью освободится. Однако, неожиданно приходя в себя и озираясь, Маланич начинал твердить, что ему надо уйти как можно дальше от Искоростеня. С горем пополам удалось добиться от него, что заговоренное на священной поляне зелье послушания ему пришлось испытать на себе. И ведь сильное какое оказалось зелье, если даже такой чародей, как Маланич, никак не мог избавиться от его действия. Умевший снимать наваждение волх в пущ, пояснял. Ему надо испытать сильное потрясение, нечто такое, что выведет из покорности. Да как такого сонного встряхнешь, чем поразишь? Что ж, давайте пока выполнять то, что раньше решили. Пройдемся по Большаку, ведущему в земли полян, поглядим, что там и как. Может, постепенно Маланич сам очнется, начнет соображать. Несмотря на непогоду, Большак был довольно многолюден. Снег опять перешел в дождь, И если к ночи подмораживало, с утра снова все окутывалось мутной влажной пеленой. Было сыро и серо. Снег лежал по обочинам грязными пластами, сливаясь с раскисшей грязью и прелыми листьями. Бредущий среди волхвов Маланич в полудрюме сонно бубнил за ними заклинания, ограждавшие от ненастия. Хотя какие заклинания! Толстые кожаные поршни, жирно смазанные салом, промокли в сыром снегу до меховых анучей. Мелкий дождик намочил накинутую на голову длинную овчину. Но все равно у волхвы шествовали степенно, важно опирались на посохи, сотворяли благословляющие знаки над кланяющимися древлянами. «Одно неплохо», — думал Маланич, «что и этим псам киевским несладко отправляться в полюдье по такому ненастью будет». Его вновь тянуло повихлять бедрами, но усилием воли он заставлял себя сдержаться, глядел по сторонам. Вот мимо промчался отряд верховых. Эти явно из пришлых полюдников. Их сытые кони, рослой киевской породы, под меховыми плащами тускло мерцают пластинчатые панцири. Но на головах у многих вместо привычных шишаков обычные ушастые шапки, как у древлян. Ишь, переняли моду. Да и местные зачастую выряжались в киевские опушенные шапочки под сукном, На тулупы надевали плащи из мягкой кожи, тоже явно городской выделки, на ногах у тех, кто побогаче, сапожки хазарского покроя с загнутыми носами и раскрашенными каблучками. Маланича раздражало такое смешение привозного и своего. Покон забывают древляне, зарятся на чужое и торгуют с пришлыми, словно никогда не воевали, словно не с поработителями дело имеют. На большаке уже не чувствовалось никакой былой вражды между полянами и древлянами. Через каждые две-три версты встречались погосты с постоялыми дворами, возле них было людно, толпились витязи в воинских доспехах, появлялись и в атаке охотников, привозили на вазах товар, тут же начинали приторговывать с пришлыми купцами. Из-под стрех полюдных строений тянуло дымком, Под навесами на высоких шестах располагались лотки, где раскладывали свой товар менялы и торговцы. Купцы выставляли рулоны тканей, горшки с узорами, цветные стеклянные бусы, а то и мешки с солью, всегда не хватавшие в этих лесах. Местные же несли намену меха, сыры. Среди торгующих крутилось немало древлянских баб и девок. Эти приносили намену из своих убогих землянок то, что так ценилось в Киеве. Крашенину яркую, которую только древлянки умели делать, оберегает чужих свои секреты, тесьму самых пестрых расцветок, искусно связанные пушистые шали из тонкого руна местных коз. Торговались бойко, выменивая за свой товар пуговицы чеканные, иголки, яркие стеклянные украшения. Мужики и те торговали шкурками, но были и бортники, привозившие мед в липовых долбленках, предлагали резные поделки из дерева, а кто икрицы руды приносил, важно сговаривались о цене, запрашивая муку и пшено, белояровую пшеницу. В Торге словно забывалось, что они люди разных племен, нередко пиво вместе пили, а то и мед стоялый, отмечая удачные сделки. Там, глядишь, из комарухи скакали, выделывали по лужам кренделя, били в бубны и напевали веселя полудикий древлянский лют, зазывая в пляс под мелодичное сопение рожков и волынок. Да, шумно и многолюдно было на большаке, не то что в заброшенных лесных древлянских селищах. От подобного непотребного веселья у Маланича еще мрачнее на душе становилось. Ишь, как перед пришлыми древляне заискивают, улыбаются, девки местные хихикают, с русскими, как со своими. Мужики, сойдясь вместе с чужаками, азартно кричат, наблюдая за петушиными боями. И это гордые древляне, перед которыми прежде киевляне трепетали, опасаясь пущи недорода набегов воинственного племени. Чему радуются, если они все под рукой Киева, если их все равно подданными считают? Тут же порой и не разберешь, кто свой, а кто из русов, кто из пришлых на гостевом подворье заправляет, а кто из местных зазывает отдохнуть, поесть разваренные козлятины, отведать грибочков моченых, киселька ягодного хлебнуть. К вечеру второго дня, когда дождь перешел в снег, срывавшийся тяжелыми мокрыми хлопьями, волхвы зашли погреться на один из постоялых дворов. Тут было людно. Народ толпился вокруг выложенного камнем открытого очага, над которым темным жерлом выступал дымоход, сплетенный из ивовых прутьев и обмазанный глиной. Было дымно, в воздухе стояли запахи сырых шкур, людского духа — стрепни. При появлении волхвов люди посторонились, многие кланялись. Тут уже было ясно, кто свой, а кто пришлый. Чужаки-то все в стороне держались, сумрачно поглядывая на волхвов, которые в этом краю все как один слывут кудесниками. Ну а местные, наоборот, услужливы были, уступали лучшие места, а когда волхвы немного пообсохли и перекусили, некоторые стали просить поворожить, спрашивали, когда к ним заглянут ведуны, кого подлечат, с кого порчу снимут. Пока пущие остальные вели негромкие разговоры, Маланич подрёбывал на скамье, накрывшись с головой мохнатой овчиной, и только недовольно заворчал, когда пущ принялся его будить, трясти за плечо. «Послушай, мудрый Маланич, тут парень один странное говорит. Дескать, ведьма у них в селище поселилась, да не простая, а такая, что и с нежитью узнается, и ворожбу плетёт могучую. Может, выслушаешь его?» Маланич, покряхтовая, поднялся, поправил на голове золоченый обруч. «Чего тебе, юначе?» Стоявший перед ним парень мял в руках ушастую древлянскую шапку, однако глаз не опускал, даже бритый, как у варяга подбородок, вскинул вызывающе. «Меня наш староста Стагнан снарядил в дорогу, строго-настрого велев отыскать ведунов-чародеев. Беда у нас!» Парень взглянул в сторону, словно недовольный тем, что кричам его с праздным любопытством прислушиваются постояльцы. А дело у него, похоже, и впрямь серьезное. Ишь, глазищами как зыркает. Маланеч накинул овчину и, кивнув в сторону завешенной дерюгой двери, вышел с просителем за порог. Шел все еще позевывая и ежась от сырости, без особого интереса, только выполняя долг. Остальные волхвы продолжали негромкие беседы с постояльцами, только поглядывали изредка на занавешенную дверь. Каково же было их удивление, когда Маланич вернулся едва ли не бегом. Вид у него был встревоженный, глаза горели так, словно и не он все эти дни подремывал на ходу. «Это она, это ведьма. Собираемся немедленно!» Сырая ночь несла вязкий снег, обдавала стылым ветром. Волхвы удалялись от теплого подворья, еле поспевая за Маланичем, который даже не пожелал сесть на предложенную молодым древлянином лошадь, а торопливо шел рядом, не обращая внимания на оседавший на длинных волосах снег. — Он назвал имя чародейки, — ответил Маланич с короговоркой на вопросы спутников. — И все, что он говорит, похоже на правду, так что схлестнуться нам предстоит немного много ни мало с самой Малфредой которая, оказывается, нашла пристанище в чаще древлянской.